Глава четвертая На другой день, на рассвете, наши два путешественника отправились в путь, и казалось, они оба привыкли вставать так рано, один как солдат, а другой как человек низкого происхождения. Поэтому приготовление их к выезду были сделаны с истинно военной скоростью. С восходом солнца они уже продолжали путь. Проехав с четверть мили от трактира, где ночевали, дорога разделилась на две. Одна из них вела в Гаврич, другая — в Ярмут. Вальтер поворотил уже по этой последней, как вдруг товарищ его остановился. «С позволения вашего», — сказал Жерар Дени, «мы поедем по дороге в Гаврич, потому что у меня есть дела в этом городе, которые мне необходимо кончить». «Я думал», — отвечал молодой человек, — что в Ярмуте мы скорее найдем средства к переправе. Не спорю, но они будут не так безопасны, сказал Жерар Дени. Может быть. Однако, как мне кажется, поехав по этой дороге, мы скорее бы достигли эклюсской гавани. И я думал, что вы изберете ее. Самый кратчайший путь есть тот, который ведет туда, где быть должно. И если мы хотим доехать невредимы до Ганда, то необходимо плыть к Невпарской гавани, но не к Эклюкской. «Это почему?» «Потому что в виду этого города находится остров, охраняемый мессиром Гюи-Фландрским, незаконорожденным братом бывшего нашего властителя Людовика Креси, и господами Галиверном и Иоанном Родом, начальствующим в ней. Если бы мы попались в их руки...» то, вероятно, потребовали бы такого выкупа, которого не в состоянии бы были дать за себя простой дворянин и начальник ткачей. Вальтер засмеялся и поворотил свою лошадь по дороге, избранной его осторожным товарищем. «Я уверен, — сказал он, — что король Эдуард III и Иоаков Дартевель не дали бы умереть с голоду своим посланникам в плену, хотя бы... Выкупа за каждого потребовали и по десяти тысячи золотых ефимков. «Я не знаю, что бы сделал король Эдуард», — отвечал ткач, «но я уверен, что как ни богат Жакимар, но он ничем бы не пожертвовал, если бы друг его, Жерар Дени, попал в плен, даже к сарацинам, которые еще богатступнее, нежели фландрские дворяне. Почему я и должен заботиться сам о своей безопасности?» Ничья дружба, ни королевская, ни сыновняя, ни братская не защитят так хорошо грудь, как собственный щит, прикрывающий левую руку, и меч, которым вооружена правая. А так как у меня ни меча, ни щита нет, да, правду сказать, я и не умею владеть ни тем, ни другим, потому что чаще имел в своем употреблении челнок и шпули, нежели сабли и кинжалы». Но я и имею довольно благоразумие и хитрости, которые могут заменить собою все оружия наступательные и оборонительные. И стоит, кажется, их особенно употребленной такой головой, которая беспрестанно думает о сохранении и безопасности тела, служащего ей опорою, и надо отдать ей справедливость, она, эта голова, неумолимо заботится об этом». «Ну, — сказал Вальтер, — желая укрыться от катсанского гарнизона, не подвергаем ли мы себя опасности со стороны пиратов бретонских, нормандских и других, получающих жалование от короля Филиппа и крейсирующих около берегов Франции? И думаете ли вы, что Гюк Кире, Николай Бегюше или Барбвер... «Будут снисходительнее к нам Гуи господина Галевина или Иоанна Рода». «О, эти ищут товаров, а не купцов, и им нужно только шерсть, но не бараны, и в случае встречи с ними мы рискуем потерять груз, а больше ничего». «Вероятно, в гавани Гаврича вы имеете в своем распоряжении купеческий корабль. А несчастью, нет». У меня есть только маленькая галера, не больше барки, нанятая за мой счет при отъезде моем из Фландрии, и которая не может поднять грузу более трехсот мешков шерсти. Но если бы я мог без затруднения и дешевле найти товаров, то взял бы и большой корабль». «Я думал, — сказал Вальтер, — что король Эдуард запретил вывоз шерсти из Англии под опасением довольно строгих наказаний». Поэтому и улучшился этот оборот. И лишь только я узнал, что Жакимар хочет отправить посланного к королю Эдуарду, то и просил назначить меня с тем, что в моем звании уполномоченного все будут думать, что я занят делами государственными, а не торговыми. И поэтому в состоянии буду сделать удачный оборот. Я не ошибся. И ежели беспрепятственно доеду до Ганда, то поездка моя будет небесполезна. Но если бы король Эдуард, вместо того, чтобы поручить посланнику вести переговоры прямо с Иоаковым Дартевелем, отменил запрещение вывоза шерсти так, как вы его просили, то, я думаю, тогда оборот ваш не был бы так удачен, как теперь, потому что вы сделали, как мне кажется, покупку вашу до приезда в Лондон. Следовательно, покупая запрещенный товар, должны были платить за него дороже. «Видно, молодой товарищ мой, что вы больше занимались военными делами, нежели торговлей», сказал, улыбаясь, Жерар Дени, «потому что эта безделица затруднила бы вас, если бы вы были на моем месте. Признаюсь, замечание ваше справедливо, но все же я желал бы знать, как бы вы поступили в таком случае. В таком случае я бы замедлил объявлением снятия запрещения, а поспешил с продажей» а так как в одно время я бы вез с собой и разрешение, и шерсть, то умолчал бы о первом, до тех пор, пока бы последняя не сошла у меня с рук, и это сделалось бы очень скоро, — продолжал с грустной улыбкой Жерар, потому что третья часть наших фабрик заперта. Но, слава богу, не от недостатка рук, а от недостатка материалов. Стало быть, во Фландрии большой недостаток в английской шерсти — «Ужасный!» «Послушайте», — продолжал Жерар, приблизившись к Вальтеру и понизив голос, хотя они были только двое на всей дороге, «прекрасный оборот можно сделать. Не хотите ли попробовать?» «Какой?» «Я очень рад сделать некоторые успехи в познании торговли, тем более что нахожу у вас такого учителя, какого мне нужно, чтобы научиться скоро». «Что хотите вы делать в Ярмуте?» «Взять военный корабль, на что уполномачивает меня власть, данная мне королем». «Уполномочено ли в этом только в одной гавани?» «Нет, это уполномочие распространяется на все гавани Англии. Следовательно, возьмите в Гавриче такой же корабль, какой хотели взять в Ярмуте. Впрочем, не нужно, чтобы он равнялся величиною с Эдуардом или Кристофом» потому что, говорят, это два самые огромнейшие корабля, которые когда-нибудь были построены на верфи, но посредственной величины, лишь бы мог вместить в себя состояние двух человек, и когда вы его возьмете, мы нагрузим его самой лучшей шерстью, какую только найдем в Валисе. Пустим за ним мою маленькую галеру, которую жалко бросить, и, прихватив, разделим между собой пополам, как братья». «Ежели у вас нет денег, то это не беда, мне и в долг поверят». «Мысль ваша хороша», — сказал Вальтер. «Не правда ли?» — вскричал Жерар с блистающими от радости глазами. «Но одно несчастье, что я не могу привести ее в исполнение». «Это почему?» — спросил Жерар. «Потому что я советовал королю Эдуарду не позволять вывозить из Англии ни одной связки шерсти». Жерар сделал знак удивления. «То, что я сказал, не должно беспокоить вас, честный товарищ мой», продолжал, улыбаясь Вальтер. «Вы купили ваши триста мешков, это хорошо, везите их. Но поверьте мне, как другу, ограничьте ими оборот ваш. Что же касается меня, вы не ошиблись. Я занимаюсь больше военными делами, нежели торговлей». И так как эти два ремесла совершенно противоположны одно другому, то мой выбор решен. Я остаюсь воином. Роберт дал мне осторожного. С этими словами Вальтер взял на руку сокола прекрасной Алисы и, отъехав на другую сторону дороги, оставил уединенно продолжать свой путь начальника ткачей, удивленного отказом Вальтера, потому что предложение, им сделанное, казалось ему столь выгодным, что, будь на его месте, он, вероятно, бы им воспользовался. Оставим их продолжать путь к Гавричу, и чтобы понять последующие за ним происшествия и познакомиться с новыми лицами, участвующими в них, бросим взгляд на Фландрию, где исключительно соединялись в середине века три западных торговли – Ипра, Брюга и Ганда. Между царствие, последовавшее за смертью Капрадина, казненного в Неаполе в 1268 году по велению Карла Анжу, брата святого Людовика, произвело продолжительные смуты в Германии, поводом к которым было избрание другого на его место. И они способствовали, как мы сказали выше, всем владетелям мало-помалу к освобождению от власти империи. Города, в свою очередь, Взяв с них пример, нашли средства укрыться от феодального владычества. Майнц, Страсбург, Вормс, Спир, Базен и все города от Рейна до Мезеля заключили трактат наступательный и оборонительный, и имеющий целью укрыть от жестокости их владельцев, из которых одни были в зависимости империи, а другие — Франции. Более всего побуждала их к этой обороне любовь, к собственности, внушенная им неисчислимыми богатствами, стекающимися через торговлю на их бирже. Но время этой отдаленной эпохи, когда путь к мысу Доброй Надежды не был еще открыт Варфоломеем Диасом и не приспособлен Баском Дагама, перевозка всех товаров производилась посредством Караванов, которые, отправляясь из Индии, соединяющие в себе все произведения ее океана, поднимались по берегам Персидского залива и достигали Родоса и Суэца, где находилась их главная складка товаров. И уже с этих двух пунктов нагружали корабли и отправляли их в Венецию, Там сперва все товары поступали на великолепные базары самовластительного города, потом отсюда отправлялись на кораблях в другие пристани Средиземного моря и опять посредством караванов достигали на запад и север Европы. Эти караваны проходили и через независимые графства Тироля и Виртемберга по берегу Рейна до Базена. Переправлялись через реку под Страсбургом, проходили Тревское, Люксембургское и Брабанское епископство, и, наконец, достигали Фландрии, наполнив на пути своим рынки Констанца, Штутгарта, Ниренберга, Аугсбурга, Франкфурта и Кельна. Этих торговых городов, построенных вроде западных караван-сараев. Таким образом, Брюк, Ипр и Гант сделались богатыми помощниками Венеции, Из их магазинов выходили, чтобы распространиться в Бургонии, Франции и Англии пряные коренья Борнео, ткани Кашемира, жемчуга Гоа и алмазы Гюзаратты. Говорят, что Италия предоставила себе право на оптовую торговлю. Взамен этого ганзейские города получали французские кожи и английскую шерсть, которые преимущественно там обрабатывались – и на возвратном пути теми же караванами доставлялись в Индию, как вместо их отправления. Поэтому легко себе можно представить, что эти богатые граждане соперничали в с дворянством империи Англии и Франции и с трудом покорялись насилию своих герцогов и графов. Почему владетели их и находились почти всегда с ними в войне, если только не воевали с Францией? Царствование Филиппа Прекрасного около 1297 года эти раздоры начали принимать довольно серьезный вид. Граф Фландрии объявил королю Франции, что не хочет быть его подданным и не признает больше его власти. Филипп тотчас же послал римского архиепископа и сиплийского епископа наложить духовное запрещение на графа Фландрии, Этот последний обратился к папе, который потребовал дело к себе. Но Филипп написал к святейшему отцу, что дела его королевства касаются палаты перов, но не папского престола. Вследствие этого собрал войска и пошел на Фландрию, рассеивая в Италии семена религиозного раздора, причинившего смерть Бонифатию VIII и переселение папства в Авиньон. Во время похода Филипп Прекрасный узнал, что римский император идет на помощь фламандцам, посему тот же час послал к нему Гашеша Тельона, своего военачальника, который с помощью денег заставил его отступить. В то же самое время Альберт Австрийский получил от него значительную сумму на то, чтобы задержать Радольфа в Германии». Филипп, освобожденный от духовной власти Бонифатия VIII и светской власти императора, пошел навстречу неприятелю. Компания открылась следующими победами. Лиль сдался на капитуляцию. Бетюн взят приступом. Дуе и Куртрай сдались совершенно, и граф Фландрии был разбит в окрестностях Фурна, но... На пути к Ганду король Франции нашел беглецов, собранных Эдуардом I, королем Англии, который переплыл море, чтобы идти им на помощь. Ни тот, ни другой из этих двух монархов не решился сразиться. Двухлетнее перемирие было заключено в Турнае, и по этому перемирию во власти Филиппа остались Аил, Битюн, Куртрай, Дуе и Брюк. По окончании перемирия Филипп IV послал брата своего Карла Валуа начать снова прерванную войну. Город Гант отворил ворота, из которых вышел граф Фландрии с двумя своими сыновьями и множеством дворян и упал к ногам короля, умоляя о прощении. Филипп заключил графа Фландрии и обоих сыновей его в темнице, графа Фландрии в Кампиен, а Роберта Гильома первого в Шиньон, а последнего в Аверн. Приняв эти меры, сам отправился в Гант, уменьшил налоги, предоставил городам новые права и, убедившись, что приобрел себе уважение народа, объявил, что граф своим вероломством заслужил опалу, почему он и присоединяет все его владения к Франции. Но не в том состояло желание фламандцев, чтобы только, избавясь от одного властелина, найти другого – Поэтому они с терпением выждали отъезд короля и потом взбунтовались. Ткач Петр Лерой и мясник Бреже были начальниками этого мятежа, встретившего повсюду соучастие к общественной пользе и поэтому быстро распространившегося по всей Фландрии. Так что пока достигло Парижа известий о первом движении, Петр Лерой взял снова брюк. Ган, Дам и Арденсбук взбунтовались, и Гильем Жюлье, племянник графа, соединившийся с добрыми фламанцами, был избран полководцем. Первыми подвигами его было взятие Фюрна, Берга, Виндаля, Касселя, Куртрая, Уденарда и Ипра. Филипп послал против них армию под начальством своих военачальников Рауля Клермона и Депеля и Роберта Дертуа отца того, который, как мы знаем, явился изгнаником ко двору Англии. Эта армия сокрушилась об укрепленный лагерь гильома Жюлье, оставив во рвах его военачальника, который не хотел сдаться, и Роберта Д'Артуа, получившего 32 раны, двух маршалов Франции, наследника Британии, шесть графов, 60 баронов, 1200 дворян и 10 тысяч воинов. На следующий год Филипп сам вступил во Фландрию, чтобы отомстить за это поражение, облачив траур все дворянство Франции и, взяв арши, расположился лагерем примон ан между Лилем и Дуе. Два дня спустя после этого, в то время как Филипп садился за стол, ужасная тревога поднялась в армии. Король подошел к дверям своей палатки и встретился лицом к лицу, с Гильомом Жюлье, который проник в лагерь с тридцатью тысячами фламанцев, Король неминуемо бы погиб, если бы его брат Карл Валуа не схватил за горло Гильйома Жюлье». Пока они боролись, Филипп взял свою каску, рукавицы и меч и без всякого другого оружия бросился на лошадь, собрал всю кавалерию, опрокинул ею корпус фламандской пехоты, истребил шесть тысяч человек, а остальных обратил в бегство. Потом, желая воспользоваться выгодой, которую давал ему слух об этой победе, он осадил Лиль но едва успел сделать это распоряжение, как Иоанн Намурский, собравший 60 тысяч войска, прислал к нему Герольда просить у него мира или вызова сражению. Филипп, удивленный поспешностью, с которой возмутители – оправились после поражения и набрали новые войска, согласился на предложенный ему мир, в условиях которого было, что Филипп освободит Роберта Бетюна и отдаст ему его графство Фландрию, но с уговором, чтобы у него не было больше пяти городов, обнесенных стенами, которые, то есть стены, король предоставлял себе право разрушить во всякое время, если бы когда нашел это нужным. А Роберт даст присягу верности и заплатит в определенные сроки 200 тысяч ливров, сверх того возвратит Франции Лиль, Дуе, Арши, Бетюн и все другие города, расположенные по ту сторону Ли. Этот договор был соблюдаем до 1328 года, до времени изгнания Людовика Криси его подданными и укрывшегося при дворе Филиппа Велуа. Три короля занимали один за другим трон Франции во весь этот промежуток мирного времени — Людовик X, Филипп V и Карл IV. Филипп Валуа, наследовавший трон после последнего, пошел в свою очередь против фламандцев и нашел их укрепившимися на горе Кассель под командой рыбного торговца по имени Калензанск. Новый генерал велел на черте своего лагеря поставить деревянного петуха со следующей надписью «Когда петух сей закричит, тогда найденный победит!» Филиппа Валуа называли найденным королем, потому что он избран был баронами по смерти Карла Прекрасного, не имевшего ни брата, ни сына, но только Эдуарда, короля Англии, племянника по женской линии, и Филиппа Валуа, двоюродного брата по мужской. Пока Филипп обдумывал средства, как заставить петь петуха Занска, этот три дня кряду в виде продавца рыбы проникал в его лагерь и заметил, что король долго сидит за столом и спит после обеда, и что вся армия следует его примеру. Это дало ему мысль напасть врасплох на лагерь. Вследствие чего 23 августа в два часа пополудни, пока все спали, Занск приблизился тихо со своими войсками. Удивленные часовые были убиты прежде, чем успели подать тревогу. Фламанцы рассыпались по лагерю, а Занск, сотни самых отчаянных, пошел к палатке короля, духовник которого один только и не спал, читая священное Писание, услышал шум и ударил тревогу. Король приказал бить в барабаны, все на лошадей, войска при этих звуках в ту же минуту проснулись, вооружились, напали на фламанцев и убили, если верить тому, что писал сам король к Сен-Денискому епископу, более 18 тысяч человек. Занск, не желая пережить поражение, дал убить себя. Это сражение отдало Фландрию на произвол победителя, который разрушил Ипр, Брюн и Куртрай приказав прежде утопить 300 человек из числа их жителей. Фландрия таким образом сделалась опять покоренную Людовику Криси, не осмелившемуся, однако, основать свое место пребывания ни в одном из ее городов. Он оставался во Франции, откуда управлял своим графством. Во время этого отсутствие властелина могущества Иоакова Д'Артевеля так усилилось, что, посмотрев на него, можно было подумать, что он независимый владетель Фландрии. И в самом деле он, как мы видели, а не Людовик Криси, отправил посланного королю Эдуарду с целью получить снятие запрещения на вывоз шерсти из Англии, составлявшей главную торговлю ганзейских городов. И мы уже сказали, что гений Эдуарда так быстро исчислил выгоды, которые он мог извлечь, И старинной взаимной ненависти Филиппа Валуа и Фландрии почему и не счел унижением вести переговоры с пивоваром Дартевелем, как будто с человеком, равным ему в могуществе?